Глава двадцать четвёртая. Мия. В квартире появился мужчина, которого я видела только вчера. Высокий, спортивного телосложения, коротко стриженный, почти на лысо, с холодным стальным взглядом и деловитой колючей усмешкой. Я нечаянно столкнулась с ним взглядом и поспешила отвести глаза в сторону. По коже прокрался мороз, как от соприкосновения с холодной поверхностью. Сразу же захотелось спрятаться за широкую спину Якуба, горячево, как пышущая жаром печь. Приманкой, помрачнел Якуб и встал так, чтобы закрыть меня собой. Для этого много и не понадобилось. Я как мышка за огромной скалой. Якуб скрестил руки на груди. Ты обалдел, что ли? Речь не о простом дуралее, там у человека крыша чуть подтекает, а ты её приманкой хочешь сделать? Не дам. Заупрямился Якуб. Послушай, это неразумно, набычился мужчина. Неразумно мне такое предлагать, возмутился Якуб. Когда про твою богиню подробности всплыли, ты из неё наживку делал или велел дома сидеть и нос из него не высовывать? Хоть на минуту в центр пекла разместил? Нет. Так почему я должен? Речь шла о другом. Но если ты спросил, то отвечу. У меня проблемы были другого рода. А ты уже прямиком из лап придурка девушку выцепил. И ни на что другое он не согласится. Придётся выманить его ещё раз. Только так получится спасти Адама. Ну, или можешь не спасать. Можешь даже денег за девчонку не выплачивать. Зачем меня из постели тогда вытащил? Рявкнул и сунул пакет с платьем под мышку. Ключи, потребовал от моей тачки. «Играться с оружием в одиночку не дам, не надейся. Другой способ найду». «Якуб», — позвала его, дотронувшись до локтя. «Якуб!» Он на меня внимания обратил не больше, чем на досадную муху, но всё же обернулся и заглянул в глаза. «Ну что?» «Если это будет безопасно, я бы согласилась. То есть за мной присмотрят, да?» «Присмотрят», — пообещал мужчина. Игнат Соболев, специалист по безопасности «Институт». Вот уже много лет. Если якуб забыл, то я не в бирюльки играю. Ничего я не забыл, просто рисковать не хочу. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Якуб призадумался. Решайся, подсказал Игнат. Или ты зассал? Даже баба согласилась, а ты за мошонку схватился, и мнёшь её в кулаке. Я вообще-то никем не хочу рисковать, ни мехи, ни братом. Но скрипнул зубами Ладно, если другого выхода нет. Я бы предложил. Ты же знаешь мой девиз: безопасность превыше всего. В общем, пусть девушка переоденется, выдвигаемся. Куда? За домом слежки нет. Но...